Выслушав угрозы Самуила, Саул впал в отчаяние. Слуги считали, что Яхве наслал на него злого духа, и изгнать которого можно с помощью музыки. Поэтому они отыскали и привели ко двору Саула Давида, который прекрасно играл на гуслях, отчего Саулу становилось лучше. Саул настолько полюбил Давида, что назначил его своим оруженосцем. По другой версии... Давид обратил на себя внимание Саула не игрой на гуслях, а тем, что будучи простым пастухом, победил единоборца Голиафа. Однажды Давид, младший сын Иессея из Вифлеема, посетил в военном лагере братьев, отправлявшихся на битву филистимлянами. Когда он находился в лагере, филистимлянский единоборец Голиаф, насмехаясь над израильтянами, стал вызывать одного из них на бой но никто не осмелился сразиться с ним. Давид решил помериться с ним силой. Саул дал Давиду свои доспехи и меч, но молодой герой чувствовал себя в латах весьма неуверенно и вышел навстречу филистимлянину с посохом и прощой. Это показалось Голиафу странным. Что ты идешь на меня с палкою и с камнями? Разве я собака? Первая книга царств, глава 17, стих 43. Давид обратился с молитвой к Яхве, а потом, пустив камень из прощи, убил филистимлинского силача. Войска филистимлян, видя поражение Голиафа, пустились в бегство. Во второй книге Самуила победа над Голиафом приписывается Елханану, сыну Ягария Оргима. Слово «Давид» первоначально не имя, а обозначение главы военного отряда. Оно превратилось в имя «Давид», вытеснив его личное имя. Не исключено, что Елханан, сын Ягария Оргима, и Давид, сын Ессея, одно и то же лицо. После победы над Голиафом Давид стал чрезвычайно популярен, чем вызвал ревность царя Саула. И хотя Давид подружился с сыном Саула Иоанофаном и взял в жены дочь царя Мелхолу, Саул решил умертвить его. Давиду пришлось спасаться бегством и потом долго скрываться. Во время скитаний Давид собрал вокруг себя несколько сот человек и начал совершать разбойничьи набеги. И собрались к нему все притесненные и все должники и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними. Первая книга царств. Глава двадцать вторая, стих второй. Напрасно посылал Саул свои самые лучшие войска, ему не удавалось взять Давида в плен. Однажды Давиду представилась возможность убить царя, но он даровал ему жизнь. Однажды Саул попал в ту пещеру, где скрывался Давид со своими сподвижниками. Давид не допустил убийства царя, а только отрезал край его одежды. В другой раз Давид пощадил Саула, когда под покровом ночи, пробравшись в стан Саула, он нашел спящего царя, но взял с собой лишь его копье и сосуд с водой. В это время Саул выдал свою дочь Мелхолу, жену Давида, замуж за другого израильтянина. Давид взял в жены Авигею и Ахинуаму. Авигея была женой богатого, но злого, израильтянина Навала, который отказался дать продовольствие для воинов Давида. Тогда Давид решил напасть на него. Умная Авигея вышла навстречу Давиду с богатыми подношениями, чтобы задобрить его и спасти семью от кровопролития. Вскоре Навал умер, а Авигея стала женой Давида. Саул продолжал преследовать Давида которому пришлось бежать к филистимлянам и стать наемным воином его положение особенно осложнилось когда филистимляне предприняли поход против израиля и хотели заставить давида выступать вместе с ними однако из за недоверия к нему военачальников филистимлян он остался вдали от поля сражения когда саулу донесли о готовящемся походе филистимлян он захотел узнать свое будущее С помощью Аэндорской волшебницы он вызвал дух умершего Самуила и узнал от него, что пришло время расплаты за непослушание. Воины Израиля попадут в руки Филистимлян, а сам Саул и его сыновья будут убиты. Действительно, сынам Израиля пришлось бежать, оставив на поле боя множество убитых. Погибли три сына царя,